Прядь пятьдесят девятая. Незадолго до Йоля Гудрид запретила рагенхильд входить в спальный чулан к хаки. «Думается, мне от тех трав, каким ты его поешь, ему не лучше, а хуже», – сурово сказала хозяйка. «Прошло два месяца с тех пор, как он получил эти раны. Он человек молодой, и раз уж он не умер, они уже должны были зажить. Не надо больше ему этих трав». «Я даю то, что оставил твой родич Эгель», — Рагнхельд показала полотняный мешочек. «Где мне было бы взять других, ведь сейчас зима?» «С этим Эгилем тоже не все чисто. Я всю голову сломала, но не помню никакого Баргархьорта, у которого была бы дочь Снелок, и у Хьяртварда. Все братья умерли еще детьми. А мешок этот...» — Гудрид взяла мешок у Ранхельд и взвесила на руке. «Какой-то бездонный. Чтобы хватало на два месяца, он должен быть размером с хорошего поросенка, а в нём по виду две горсти всего и поместится. Однако ты всё достаёшь оттуда и достаёшь». «Его дал Эгиль», — безразлично ответила Рагнхильд. «Другого мне было бы негде взять. Твой брат давно уже выздоровел и носится как олень. Если бы ты так заботилась о Хаке...» «Но у моего брата всего лишь была ушиблена голова». А у Хаки нет руки. Эти хвори совсем разной тяжести. Дело не в тяжести, а в том, что ты не желаешь здоровья Хаки. Если бы я желала, это было бы очень странно, не выдержала Рагнхильд. Он убил моего отца и грозил убить брата. Он разорил мой родной дом, оставил моего брата без наследства, а мне силой навязывается в мужья, а мы вовсе не равны родам. И такой брак меня опозорит. «Мы, стало быть, для тебя хороши, оскорбилась гудрет «Мы держим тебя в доме, как невестку. Не сильно-то загружаем работой. А ведь тебя, милая моя, привезли сюда, как рабыню. Что тебе здесь не место, это ты права. Мой дом все уважают, но для дочери Конунга он мал. Будь моя воля, я бы отпустила тебя на все четыре стороны. Но этого Хаки не позволит. Он за тебя слишком дорого заплатил». Пусть уж получит, чего хочет, если только боги дадут ему здоровье. «Ну а если не дадут, мы вызовем второго нашего сына Харика, сказал Вейстен, пытаясь прекратить ссору женщин. «Может, он понравится девушке больше? И то сказать, старший у нас и собой получше, и поучтивее?» «Ты никогда его не любил», бросила мужу Гудрит, имея в виду, конечно, Хаки. «Он стал калекой из-за этой невесты». А ты хочешь его похоронить и отдать ее другому? Ты всегда старался для Харика приберечь что получше. Разумеется, он ведь старший. Мелкие домашние стычки из-за Хаки продолжались почти со дня его приезда. Торстейн увел большую часть своих людей, но с Хаки осталось трое старых приятелей. Орум Кривой, Кефли Хвощ и бриме Шип. А еще восемь человек из пришлых. Видно, в других местах их не ждало ничего хорошего, и они объявили о готовности признать Хаки своим вождем. Многие усомнились бы, выйдет ли толк из однорукого вождя, но его новые хирдманы уверяли, что способность выжить после такой раны уже означает немалую удачу. Гудрит была уверена, что это все лишь наглые бродяги. Хорошо, если не беглые рабы, которые нашли себе на зиму теплый угол, где их будут кормить, почти не спрашивая работы. С немалым трудом ей удавалось отправить их за валежником, чтобы хоть какую пользу приносили. Однако в доме с ними стало слишком тесно. Они подворовывали еду, справляли нужду прямо у входа, приставали к служанкам, похотливо поглядывали на Рагнхельд и даже на саму Гудрет. Гудрет согласилась их терпеть при условии, что им будет выстроен отдельный дом. Вейстин сводил всю ватагу в лес нарубить бревен, и под его началом бродяги возвели себе жилье в дальнем углу двора. Кое-как проконопателище лемхом, высушенному огня. Из сырого дерева дом ненадежен. Он, как убежище, до весны годится. Хозяева надеялись в глубине души, что к следующей зиме этой своры здесь не будет а пока приходилось их кормить дичью рыбой, которую они сами и добывали в лесу и под льдом Рансфьорда. Рагнхельд была бы рада вовсе не видеть Хаки, но с тех пор, как она перестала готовить ему травяной отвар, он каждый день требовал ее к себе, убедиться, что она не сбежала. Рагнхельд своими глазами могла наблюдать, что прежнее здоровье к Хаке не возвращается, несмотря на лежачую жизнь и хорошую еду. Он был слаб, худел и выглядел изможденным. «Уж чем только его не корми, а все не впрок!» — сокрушалась Гудрид. «Как подменыш!» — он и есть подменыш, — хотела сказать ей Рагнхельд и при этом думала. Может, наконец пришел срок полутроллю умереть?» Такие, как он, обычно умирают еще в детстве. Может, теперь, когда чары миккель его не поддерживает, у него просто не оказалось силы жить в Среднем мире? Но даже эта мысль не особенно ее порадовала. У себя самой Рагенхельд, хоть и была здорова, тоже не находила силы жить дальше. За эти два месяца она привыкла, что все ее беды произошли на самом деле. Теперь сном ей казалась прежняя благополучная жизнь в родной усадьбе с отцом-матерью, Гудхармом и Элдрид. Это было всего год назад, а уже кажется лживой сагой. Выживет Хаки или умрет, какое будущее ее ожидает? У нее никого нет, кроме брата-подростка. Их усадьба разорена, сокровища расхищены, а остаток заперт в ларь, который Хаки держит при себе. Он даже заявил родителям, что если умрет, Рагнхельд должна пойти с ним на тот свет. Вейстен сомневался, что у него хватит духа перерезать горло дочери Конунга, а Гудрид, кажется, готова была выполнить и его желание любимого сыночка. Рагнхельд часто подмывала рассказать ей, кто такой Хаки и где находится ее настоящий родной сын. Но кто же ей поверит, когда этот родной сын явился перед матерью в облике седого старика и наплел небылица несуществующих родичах. Гудрид только отмахнется и не станет ее слушать. Но даже выберись они с Гудхармом отсюда, куда им идти? На кого опереться? Вернуться домой на Тьюрифьорд? В Хьорхейм, где без хозяйки и скота нечем жить, Гудхарм уже достаточно взрослый, чтобы унаследовать престол. Если бы все шло как положено, но что он сделает без имущества и поддержки? И вполне может быть, что пока они томятся здесь, какой-нибудь более сильный конунг уже захватил их рингарики. Эйстейн или Хаки, сын Гандальва или Хальден Черный. Новый хозяин им не обрадуется и в лучшем случае потянет Рагнхельд себе в жены, чтобы узаконить свою власть. Никакого хорошего выхода она не видела. И эти мысли доводили ее до такого уныния, что она была рада любой тяжелой работе. Лишь бы от них отвлекла. Единственным ее другом остался Фьор. Но чем он ей поможет, кроме мести? асварт Ее спаситель в черной личине. Теперь Рагнхельд сомневалась, что такой человек существует в среднем мире. Уж не сотворили ли его чары матушки Идис, чтобы он сделал свое дело, а потом просто растаял в воздухе? Теперь Рагнхельд одевалась в обычные платья из некрашенной шерсти и целыми днями хлопотала по хозяйству. Работники в усадьбе и хирдманы хаки всех требовалось кормить два раза в день. гудрет со временем все больше ее недолюбливала. Рагнхельд старалась не спорить с хозяйкой дома, но та и сама понимала, как нелепо, что возле ее очага возится дочь Конунга, убитого ее сыном, и недовольно выискивала у Рагнхельд недостатки и провинности, через которые та заслужила бы свою печальную участь. Этим Гудрид заглушала угрызение совести и дошла до того, что видеть Рагнхельд не смогла без острой ядовитой досады. Рагнхельд понимала, что надо бы как-то к ней подольститься, но не могла себя переломить. Днем она заплетала волосы в косы и заправляла за пояс серого платья, чтобы не мешали работать, а вечером расплетала и подолгу расчесывала, видя в этом обряд, способный привести в порядок запутавшуюся нить её судьбы. Юль в усадьбе прошёл уныло, Хаки выбрался в тёплый покой и немного посидел за столом, но от мёда ему стало хуже, и его увели под руки, чтобы снова уложить. На четвертый день Рагнхильд встала, как обычно, до рассвета. Кос нужно доить каждый день, утром и вечером. Они не знают ни Йоля, ни Десатинга, ни середины лета. Когда она вышла с ведром молока из хлева, ее поразило, как темно во дворе, темнее, чем ночью. Даже луна, если ярко светившая, исчезла. Оглядевшись, Рагнхельд поняла, откуда-то навалился туман и окутал усадьбу так, что едва угадываются дальние постройки. Туман. Рагенхельд остановилась во дворе, опустив ведро с молоком на зим. Ей вспомнился тут туманный вечер в конце осени, когда она беспокоилась, найдет ли отец дорогу домой, не зная, что он уже по иным мирам прокладывает путь. Фьер сказал, что сам похоронит их обоих, возведет общий погребальный костер, как для Сигруда-убийцы дракона, и Брюнхельд. Неужели Малфред любила первого жениха в двадцать 25 лет? Рагенхельд неприятно было думать, что смерть и эта недобрая женщина все же завладела ее отцом. Сигурд погиб с оружием в руках. Один заберет его в Волгалу, даже если могила его в Йотунхейме. Гудхарм был с ней в этом полностью согласен. Рагенхельд стояла неподвижно, глядя в небо, и вдруг ее внимание привлекло движение. Что-то мелькнуло над стеной усадьбы. Там показалась голова. Какой-то человек, поднявшись снаружи, сел верхом на ограду из толстых бревен и оглядел двор. Сторожевые псы с лаем ринулись к нему, но он свистнул им, что-то сказал, и они замолчали, завертелись, бешено двигая хвостами. Увидев Рагнхельд, пришелец сделал ей знак «Тише». Потом спрыгнул во двор и направился к ней. Псы ластились к нему. Фьор, вернулся ее чародезия Тонхейма. Не производя лишнего шума, Рагенхельд побежала навстречу. От радости ей стало жарко. Она едва не бросилась ему на шею, но успела заметить удивление на продолговатом остроносом лице и замерла с поднятыми руками. Это не Фьор, это Ульф Харик. Он не заворожил собак, просто он для них свой. — Не бойся, Юмфру, — прошептал он и тоже поднял руки ладонями вперед но не для объятий, а показывая, что не угрожает. «Как удачно я тебя встретил. Я приехал за тобой. Мне известно, что с тобой случилось, и сегодня же ты будешь свободна. Мой безумный брат не причинил тебе большого вреда? Он ещё не оправился от ран, почти не встаёт. Свадьбы не было, он недостаточно здоров для женитьбы. Где он? В спальном чулане твоих родителей. Много здесь его людей?» «Одиннадцать человек. Всего одиннадцать? Была же целая дружина». Торстейн сразу увёз остальных обратно к дому Хаки, который сын, Гандальва. «Здесь остались трое старых и восемь новых бродяг. Они живут вон там». Рагнхельд показала на отдельный дом в углу двора, и Ульф-Харик недоумённо поднял брови. Этого строения раньше здесь не было. Вейстейн построил им дом. В хозяйском с ними стало слишком тесно. Вот и отлично, мне будет меньше забот. А теперь, Юмфру, вернись в хлев и не выходи оттуда, пока я за тобой не приду. Я постараюсь всё проделать осторожно, но мало ли что можно ожидать от моего безумного брата. Ох, Юмфру, Ульф заметил выражение её лица и покачал головой. Понимаю твои чувства к нему. Я сам многое отдал бы, чтобы у меня не было такого брата. Он сделал шаг к воротам, но Рагнхиль так кликнула его: "Ульфхарик, постой!" Он обернулся. "Я исполню твоё желание за даром. Хаки вовсе тебе не брат. Он подменаж, наполовину йот он. Йотыны украли твоего настоящего брата и вырастили как своего. Но он похож на тебя так, что вас не трудно спутать. Клянусь, Фрейрой, я знаю, что говорю и это правда." Ульфхарик помолчал. Кто ещё об этом знает? Сам Хаки знает. Ваши родители нет. Спасибо, Йомфру. Чтобы это услышать, стоило всю зимнюю ночь провести в дороге. А теперь иди в хлев и не показывайся. Рагенхель дрожат от возбуждения. От непривычной радости и робкой надежды подняла ведро и направилась назад в теплый хлев. На пороге обернулась. Ульф-Харик открыл ворота, запертые изнутри на засов, и во двор темной чередой потекли вооруженные люди. Однажды Рагнхильд уже видела подобное, но теперь это зрелище вместо страха несло ей надежду. Она не пыталась угадать, куда теперь повернет ее судьба, но Ульф-Харик был куда разумнее и человечнее своего поддельного брата. Она доверяла ему. В Хлеву три служанки тоже занимались дойкой, и Рагнхильд велела им не выходить. Они и сами услышали, что снаружи происходит нечто необычное и пугающее. Слышался шум от движения множества людей, приглушенные чужие голоса. Настырная старуха Бега, была сунувшись к двери, отшатнулась обратно и чуть не села на козу. «Альвы!» – заблажила она. «Темные альвы! Они всегда приходят к людям на ель, прямо из зимнего тумана! Слыхала я о таких случаях, да только в доме, куда они приходят пировать, ни одного человека в живых не остается!» Сидите тихо. «И вас не заметят», — повторила Рагнхильд. Испуганные служанки забились по углам и загородились козами. Тем же было нипочем. Рагенхельд не могла себя заставить уйти далеко и стояла у двери, прислушиваясь и с тревогой ожидая жестокого сражения в тесном дворе. Но Ульфхарик не желал, чтобы в ходе битвы его родительский дом превратился в развалины и постарался ее предотвратить. Слышался топот множества ног, голоса, какой-то стук, потом крики, еще бешеный стук, будто много рук колотят в закрытую дверь. Потом Рагнхильд уловила запах смолистого дыма. Тревога все росла, Рагнхильд все же решилась выглянуть, и на пороге столкнулась с Сульфхариком. «Идем, Йомфру, ты нужна, покажешь, где твое добро». Они вышли во двор, и Рагнхильд поняла, откуда дым. Новый дом для хирдманов был со всех сторон обложен дровами, валежником, соломой, всяким горючим мусором. Из этих завалов уже тянулся густой дым, между сучьями ползли первые языки огня. Топливо было холодным, отчасти влажным, горело неохотно. Дым валил такой плотный, что его можно было прясть, как шерсть. Дверь была завалена по самую кровлю, и из-за этого завала доносился бешеный стук и крики. Люди-хаки поняли, какая участь их ждёт. Не гляди туда, Йомфру. ульф осторожно взял её за руку и потянул за собой. Этот сброд нельзя оставлять в живых. Хаки я не трону, но зубы ему нужно вырвать. С одной рукой и без дружины он не будет опасен. До тех пор, пока Гудхром не подрастёт достаточно, чтобы уверенно его прикончить, подумала Рагнхильд. Она понимала, что Ульф Харик не станет убивать того, кого всю жизнь считал родным братом. Тем более, что семье и родным Хаки вреда не причинил, но от своей мести за отца отказываться не собиралась. Они вошли в дом. Здесь ярко горели огни. Везде были незнакомые мужчины, усталые и замерзшие после пешего путешествия, длиной во всю ночь. Но все же более приличного вида, чем разбойная дружина Хаки. Ульф Харик провёл Рагнхельд в спальный чулан, где обнаружились пораженные нашествием второго сына Гудрид и Вестейн. При виде Рагнхельд Гудрид переменилась в лице. «Ох, это она! Конечно, она желает смерти моему мальчику! Но, Харик, ты не поступишь так! Ты не будешь её слушать, не причинишь вреда твоему родному брату!» «Матушка, я говорил тебе, он мне не брат и тебе не сын!» «Да что ты несешь, ты обезумел! Вы всегда его не любили, он и так в детстве от вас натерпелся!» «Он натерпелся?» — Ульф-Харик вскипел. «Да это мы от него натерпелись! Не помнишь, как его до двенадцати лет отучили гадить прямо в доме в углу?» «Вот это у меня! Откуда? Не помнишь?» Ульф-Харик ткнул себе в висок возле глаза, где был старый шрам в полутьме незаметный, но известный гудрет Он мне камнем чуть глаз не выбил в десять лет. Детские обиды у такого взрослого мужчины, а теперь явился с целым войском ограбить родного брата. Матушка, я тебе объяснил. Да этот Хальден заколдовал тебя, что ли, если родного брата называешь троллем? «Спросите его самого», — сказала Рагнхильд. «Хаки, скажи, наконец, кто ты на самом деле? Сын Вейстена, Бонда или сын троля? Хаки, одетый сидел на лежанке. При виде ульфхарика и рагенхельд он оттолкнулся здоровой рукой и встал на ноги. Вид у него был отчаянный и хмурый, потные волосы прилипли к И «Я скажу». Он вызывающе оглядел ошарашенных слушателей в тесном чулане. «Я из рода конунгов. Моя мать из рода конунгов Хадаланда, дочь Эстейна. Мой отец был конунгом в Йотунхейме». Я выше вас всех, я настоящий конунг. И этот болван, что звался моим братом, недостоин мне башмаки подать. Вот он стоит здесь, с таким гордым видом, как петух на куче навоза, что пришел отнять у меня мою добро и жену. Ты, червяк, тебе во всю жизнь таких не добыть. Зависть гложет, да? Хаки, ты безумен, Гудрит чуть не зарыдала. Харик, что ты наделал? Он и так был малость не в себе, а ты его совсем с ума сведёшь. Забирай её, раз ты за ней приехал, и уже ради всех богов. Да он никогда не был в своём уме. Ум у него нечеловеческий. В нём всегда жил йод он. Из-за того он и буянит во сне, когда не может держать себя в руках. Пытается поиметь барана, не просыпаясь, мстительно вставил Гудхарм, заглянувший вслед за сестрой. — Это была овца! — огрызнулся Хаки. А тебя, щенок, надо было прикончить еще там, в усадьбе, а не тащить с собой. «Хватит», — сказал Ульфхарик. «Гейрлейф, давай!» Он хотел сказать «давай сюда, Ларь», но гудрет поняла это по-другому и бросилась на шею Хаки, своим телом загораживая его от убийцы. Поднялся дикий крик, и Рагенхельд зажала уши. Ульфхарик харик требовал, чтобы отец унял мать. Хаки орал, чтобы его оставили в покое, одновременно пытаясь пинать Хирдманов, Ульф Харрика, отащивших из-под ложа ларь. Удержаться на ногах ему было трудно, и в итоге Хаки повалился на пол, увлекая за собой Гудрид и Вестейна, который пытался увести жену. Рагнхельд и Гудхрам попятились в тесном чулане, для такой войны просто не было места. Из чулана доносилось. «Да он заперт! Где ключ? Хаки, ключ у тебя?» хрен я вам отдам давай топор нет жалко такой хороший ларец, нам мы его еще конунгу вести хаки не дури, отдай ключи давай поищем в заднице у себя поищите хозяйка ты не видела где ему быть, как не у него в постели отойдите оттуда ублюдки да держи его хриплый голос хаки перешел в рычание, шум борьбы усилился. Опять завопила гудрет Вейстин, наконец, вытолкнул ее из чулана. Раздался чей-то резкий крик, брань, потом еще крик и шум падения тела. В пылу борьбы Хаки укусил одного Хирдмана, и тогда Ульфхарик, выведенный из терпения, со всей силы заехал ему в челюсть. Хаки упал, ударился головой о стену и ненадолго затих. Пользуясь этим, ему связали руки, вязать пришлось выше локтя, и от боли, потревоженных ран, он пришел в себя. Однако теперь он ничего не мог поделать и сидел на полу, кривясь, скалясь, как зверь, и бронясь, пока люди Ульфхарика искали ключи от Ларя. В ходе возни Тюфяк с лежанки наполовину сполз на пол. Это навело Ульфхарика на мысль, и он сорвал его целиком. Пошарил в соломе, наполнявшей деревянный ящик, и что-то нашел. Ого, Ульфхарик просветил. В руке его был кончик оленьего рога, а на нем три вязные руны, окрашенные черным. Что это? Какое-то колдовство, сказал Хирнман. Не трогай это лучше. Твоя работа, Ульфхарик показал рук хаки Это мне подсунули, прохрипел тот. Хотели погубить. Это она, вернувшись, к Гудред указала на Рагнхильд. Она его все лечила, так вот от чего он не поправлялся. Я? Опомнилась хозяйка. Рунические чары, дело мужчин, я не умею этого делать. Это все твой родич Эгиль. Ульфхарик тем временем отшвырнул рог в угол и наконец нашарил ключ. Ларь отперли и Рагнхильд вздохнула, увидев, как мало осталось от отцовских сокровищ. Не больше половины. Остальное Хаке пришлось отдать Тарстейну и его людям в уплату за содействие, хотя плодами своего преступления ему попользоваться так и не довелось. Еще в усадьбе нашлись два ковра из Сюгардовой усадьбы и короб, с скрашенный одеждой Рагенхельд. Там же были ее золотые украшения, принесенные из Йотунхейма. Заботясь о собственном будущем, Хаки никого не подпустил к ее вещам, дескать, там, приданной его невесты. Теперь все это забрали и вынесли. «Одевайся, Йомфру», — сказал Ульф Харик, которому явно хотелось поскорее отсюда уйти. «Нам обратного пути на целый день». Чувствую, что она уже не пленница, а снова дочь Конунга. Рагнхельд надела красное шерстяное платье, зеленый хингерок и свой любимый светло-зеленый кафтан с красно-желтой отделкой. Красный ход она отдала Элдрид, но у нее был другой цветовереска. Поверх всего этого Ульфхарик завернул ее в толстый шерстяной плащ и вместе с Гудхармом вывел из дома. Жилище для дружины пылало огромным костром, тучи и искры летели в низкое небо. Успевшая о нем забыть, Рагнхельд ахнула. Кроме шума пламени, изнутри ничего не было слышно. К счастью, предсмертные крики его злополучных жильцов, задыхавшихся в дыму, никто не слышал за шумом потасовки в хозяйском доме. Ольф Харрик быстро вывел Рагенхельд за ворота, где ждали его люди, уже покормившие кони и привязавшие лыжи. «Как мы поедем?» – спросила Рагенхельд, отгоняя мысль о сгоревших в доме негодяях. «Я не очень хорошо хожу на лыжах, «У вас есть для меня лошадь?» «У нас есть кое-что получше, гляди-ка!» К тому времени рассвело, туман рассеялся полностью. Рагенхельд взглянула туда, куда с гордостью показывал Ульфхарик, и восторженно ахнула. За воротами стояли большие сани с резным коробом, запряжённый двумя лошадьми, а в коробе высился шатёр, покрытый цветными тканевыми коврами. Рагнхильд замерла, не веря глазам. Такой роскоши она не видела никогда в жизни. Ее мать никуда не ездила зимой. У них не было надобности в домике для путешествий знатной женщины по холоду. у Фрея, чье это? Кто такой придумал?» Вдруг осененной новой мыслью Рагнхильд взглянула на Ульфхарика. «Куда ты меня повезешь?» «К моему господину, конечно. Это ведь Хальдан Конунг прислал меня за тобой». Рагнхильд замерла с таким чувством, будто неслась с горы и провалилась в яму. «Конунг? Хальдан черный?» «Ну да, не бойся. Мой господин человек умный, правдивый и справедливый. У него ты можешь рассчитывать на все уважение, которое тебе полагается для дочери твоих родителей». Рагнхильд помедлила. Не то чтобы у нее имелся выбор, но странно было, что своим освобождением от Хаки Она обязана тому, от кого все конунги северного пути ждали только бед. Но узорный пестрый шатер на резных санях был так красив, что ноги сами понесли Рагенхельд к нему. Гудхарм уже стоял там и делал ей знаки, подзывая к себе. И она пошла, сопровождаемая Ульфхариком. Она не знала, что думать о грозном Хальдане извест Фольда, но человек, приславший за ней такой шатер на санях, не может желать ей зла. Когда она, опираясь на руки Ульфарика и Гудхарма, поднималась в шатер, позади раздался оглушительный треск. Рагенхельд обернулась. Кровля горящего дома рухнула, в небо взмыло черное облако, пахнуло горьким жаром. Рагенхельд отвернулась и скрылась за пологом шатра.